Глава 37 Люба место себе не нахожу. Вася еще вчера отправил видео лике, но она продолжает упорно молчать, а вдруг она не стала смотреть. А если увидела, почему молчит? Боится признать свою вину? Переживает, что после всех ее обидных слов и поступков я не прощу? Вопросы роем вьются в моей голове, не давая покоя. Я так надеялась, что Лика узнает правду, и мы хотя бы просто спокойно с ней поговорим. Я так соскучилась по нашим душевным разговорам, по ее беззаботному смеху. Тем временем я усиленно готовлюсь к открытию. С утра до ночи провожу в пекарне. Дни превратились в сплошной круговорот дел. Прием оборудования, установка прилавков, развешивание вывески. Осталось совсем немного. Дождаться доставки мебели и декора, еще раз проверить меню, найти помощниц и... Двери моего детища распахнутся для первых посетителей. Меня переполняет волнение, смешанное с радостным предвкушением. Услышав звук открывшейся двери, замираю в ожидании и всей душой надеясь, что это Лика. Но... В дверях стоит абсолютно незнакомый мне мужчина примерно моего возраста, может быть, немного старше. Взгляд цепляется за расстегнутое черное драповое пальто, его руки засунуты в карманы, темные тронутые сединой волосы, острые черты лица, легкая щетина. Он внимательно осматривает помещение, а я лихорадочно пытаюсь вспомнить, жду ли я сегодня кого-то еще. Вроде бы нет. Тогда что он здесь делает? И почему ведет себя так, словно он здесь хозяин? Добрый день. Вы что-то хотели? Пытаюсь держаться максимально вежливо, хоть мне совсем и не нравится такая бесцеремонность. Бросив в мою сторону оценивающий взгляд, мужчина едва заметно ухмыляется. «Просто зашел посмотреть!» Будничным тоном проговаривает тот. Странный тип. «Но мы еще закрытые!» Пытаюсь возразить в ответ, но, кажется, наглеца это вовсе не смущает. «Я знаю!» Как ни в чем не бывало, отвечает он. «Я же напрягаюсь еще сильнее, уже начиная думать о том, что этого мужчину мог кто-то нарочно сюда послать». «Необычный интерьер!» Хмыкает он, взглянув на стену, где на темно-сером фоне красуется абстрактный рисунок из переплетенных кренделей, пончиков и печений. Но я бы посоветовал добавить сюда подсветку. Из-за темной стены помещение кажется мрачноватым, и стулья. Молочного цвета стулья добавили бы света. От такой самонадеянности едва ли не давлюсь воздухом. Да как он смеет указывать? Кто он такой вообще? Спасибо вам, конечно, за совет, но я сама решу, как будет лучше. С нажимом выдаю я, ловя себя на мысли, что он, возможно, прав. Черт возьми, и так вся на иголках из-за предстоящего открытия. Еще и этот незнакомец смуту навел. Чувствую, как начинаю еще сильнее нервничать. Не за что. Мужчина неожиданно одаривает меня обаятельной улыбкой. Отвожу взгляд в сторону, почувствовав себя неуютно от такого повышенного внимания в свою сторону. С удовольствием попробую вашу выпечку. Если понравится, буду вашим постоянным клиентом. Да уж, такому педанту еще попробуй угоди. Небось, будет опять тут советы раздавать. Натягиваю вежливую улыбку, сдержанно кивая. Буду рада вас видеть. Мужчина кивает в ответ и, взмахнув рукой на прощание, вальяжной походкой выходит из помещения. И что это было? Ничего не понимаю. Внутри начинают кошки царапать. Ведь этого мужчину вполне мог послать Борис, так сказать, на разведку. Хоть я и просила никому не говорить о своих планах, то Лика вполне могла все ему рассказать. А зная Бориса, он не упустит шанса подгадить из-под тишка. Он и так на удивление долго таится в тени. А когда узнает, что Кирилл сегодня не вернется домой, ой, что будет!» Сын, увидев ту запись, извинился, что сразу мне не поверил. Сказал, что очень разочарован в отце и больше не хочет с ним ни жить, ни общаться. Кирилл и раньше собирался ко мне переезжать, но это видео стало последней каплей. Жаль только, что с ликой не сработало так же. Выбросив из головы мысли о подозрительном незнакомце, пытаюсь сосредоточиться на делах, от которых он меня отвлек. Наконец, выкладываю объявление о поиске помощниц. Надеюсь, смогу быстро найти подходящих кандидаток. Когда на мой телефон приходит сигнал входящего сообщения, тут же хватаю его в руки, всей душой надеясь, что дочка решится сделать первый шаг. Мои ощущения меня не подвели, только... «Мамочка, прости меня за все». Перед глазами поплыло. Ноги начинают дрожать, и я крепко цепляюсь пальцами за стол, чтобы не рухнуть на пол. Сердце тут же почувствовало неладное. Забилось сильнее, ощутимее. Дыхание перехватывает. Ядовитый спазм сжимает горло. Складывается впечатление, что дочь пытается таким способом со мной попрощаться. Эта мысль, как ледяная стрела, пронзает меня насквозь. Я пытаюсь дозвониться Лике, но в ответ лишь длинные гудки, разрывающие и без того натянутые нервы. Чувство безысходности сдавливает грудь ледяными тисками. Делать больше нечего. Звоню Борису. Он наверняка в курсе, что случилось. Слезы брызгают из глаз, застилая все вокруг мутной пеленой. Дрожащими руками прикладываю телефон к уху. Надеюсь, что с дочкой все хорошо, и она просто боится поговорить со мной, поэтому послала такое короткое сообщение. Но мое материнское сердце не проведешь, оно чувствует беду, и от этого хочется громко закричать. Алло, что с Ликой? Истерически вижу во все горло, когда Борис с третьего раза отвечает на звонок. Езжай в городскую больницу, глухо отзывается он. У Лики случился приступ.